Глава шестая. Пустая избушка. Еще целый день и ночь прошли без происшествий. Только склоны горы становились все круче и круче. Местами путешественники уже не шли, а карабкались, цепляясь за кустарник и пробираясь через каменные осыпи. А утром третьего дня Ильма вдруг обнаружил широкую тропу, впрочем, совсем запущенную. Она-то и привела к той сосне. Старая раскидистая сосна росла на песчаном холме у входа в длинную широкую долину, грибом возвышаясь над молодой порослью. Огромные ветви вольготно раскинулись, затеняя небо. Сухие ветки, сломанные ветром, так и висели, застряв в кроне, словно желтоватые кости. Корни, вцепившиеся в землю, казались скрюченной пястью какого-то древнего великана. От дерева, несмотря на его почтенный возраст, веяло мощью и жутью. Ибо нижние обломанные ветки сосны были украшены насаженными на них человеческими черепами. Наверху, в локтях в десяти над головой, в ветвях белели части скелетов. И как это они туда попали? Глубокомысленно произнес Ахте, рассматривая страшное дерево. Как будто их кто-то забрасывал. Тролли повеселились тут что ли? Пробормотал Аки, беспокойно вертя головой. Каллив забрался на песчаный холм, снял с ветки череп и принялся его рассматривать. Ого, гляньте-ка, похоже, кто-то обглодал мясо и кости. А кто повесил, тот сперва и обглодал, предположил Ахти. Ирьмо и Аки дружно сплюнули через левое плечо. Ты думай, что говоришь, рявкнул Аки, быстро озираясь. «На клич!» Ильма поднялся на холм. Песок под деревом был усыпан мелкими костями в перемешку с шишками и многолетним слежавшимся слоем сухой хвои. По коже Ильма пробежали мурашки. Ему вспомнился давний сон. Ущелье в горах, черные ели, завывающий ветер и земля, устланная костями. «Не может быть!» – подумал он, невольно оглядываясь. «Да врат похел еще идти идти!» Неужели мы уже вошли во владение кактистого старца? Так скоро? Перед выходом Бяйна Мейнен Несколько раз предостерег его от столкновения с кактистым старцем Медведем-оборотнем Легендарным сторожем пути в Похилу. Его не победить, с ним не договориться, говорил старик От него можно только ускользнуть Увидите любые следы Бегите прочь как можно быстрее Мне кажется, нет причины для страха, — сказал Ахти, заметив волнение волнении Ильма. Кто бы ни был этот людоед! Взгляни, все скелеты очень старые, древние желтые кости. Наверное, это кости райденов, — предположил Ильму, выпрямляясь. Тех самых, которые убили девушку Туна с болота. Не думаю, что с тех пор кто-то еще из людей осмеливался забираться так далеко на север. Да и болото их не пропустило бы. «А следы и есть?» Спросил Аки. «Что говорит земля?» «Обычное дело», — сказал Ильма. «Лисицы, росомахи, много волчьих следов. Может, они и гости погрызли? Медвежьих меток я тоже не вижу. Только вот этот след меня смущает. Такого зверя я не знаю. Он отошел в сторону от ствола на песчаный склон и указал на подсохший отпечаток, должно быть оставшийся после недавнего дождя. «Да это же следы ступни!» – воскликнул Ахти. «Зуб даю! Тут недавно побывал человек!» «Ахти, когда мне потребуется твой совет о ловле рыбы, я тебя спрошу!» Сердито сказал Ильма. «А я бы сказал, медведь!» – сказал Ахти. «Очень похоже!» «Ничего подобного!» «Да, это пятка, а это отпечатки когтей!» но к медведю они не имеют никакого отношения». «А если это не просто медведь?» – спросил Ахти, словно прочитав мысли Ильму. «Будет, по-твоему, обычный медведь вот так украшать дерево?» «Забудь слово «обычный», – мрачно сказал Ахти. «Это похело. «В наших краях», – попытался пошутить Ильма, «охотники порой приносят жертвы духам деревьев, вешая на них черепа волков и медведей. А тут выходит все наоборот». «Звери вешают черепа охотников?» Никто даже не улыбнулся. В несколько мгновений все стояли молча и смотрели на аккуратно развешанные черепа. «По крайней мере, нас честно предупредили», — сказал Ахти. «Ну что, идем дальше?» «А ты что скажешь, Йо?» — спросил Ильма. «Йо, ты меня слышишь?» Кайхенен повернулся. Ильма, встретившись с ним взглядом, даже вздрогнул. Лицо было искажено. Бледные губы шевелились что-то бормоча по-самски. В его неразборчивом бормотании Ильму послышалось имя Лоухи и почему-то собака. «Собака?» — повторил он. «Что это значит?» «Ничего», — пробормотал Нойда, отворачиваясь. «Я надеюсь, что ничего. В конце концов, есть же на свете и просто сказки. Может, я ошибаюсь. А если не ошибаюсь, то уже ничего не изменишь. «Надо идти дальше. Только держите оружие под рукой и будьте готовы ко всему». «Может, повернуться обратно и поискать другую дорогу?» – с сомнением проговорил Аки. «Нельзя. Уже поздно. Даже если мы уйдем, останется след». Обойдя холм и дерево жертвенник, путешественники оказались в широкой, пугающей тихой долине, поросшей редким хвойным лесом. Черные ельники, стоящие глухой сплошной стеной, чередовались с прозрачными, пустоватыми борами, где сосны росли без подлеска. Когда-то, видно, здесь проползал ледник, волочил за собой камни, обкатывал их, стирая острые границы. И теперь гладкие валуны усыпали всю землю, выглядывая из мха, словно серые шляпки огромных боровиков. Белый мох, черные еловые лапы, слоистые скалы — покрытые пестрыми пятнами лишайников, похучие кусты можжевельника. На первый взгляд обычный лес, но путешественники, помня о сосне, украшенной предупреждениями, были на стороже. Вокруг царила все та же странная тишина. Даже птицы не пели. Долина, словно притаившись, чего-то ждала. «Юа, помнишь, ты говорил, что за нами следят?» Поднижая голос, спросил Ильма. «Следят, следят», – буркнул Йо Кайхенен. Не знаю, тот ли людоед, что развесил мертвецов, но прячется он хорошо. Я все время чувствую его взгляд, но даже откуда он на нас смотрит, не понимаю. Ты же сказал, что чувствуешь пахьольскую магию. Похоже, он ею вовсе не пользуется. Или так в ней искусен, что мне ее не распознать. В таком случае... «Чего он ждет? Удобного момента для нападения?» Юкайхенен на миг задумался. «Не уверен. С утра у него были десятки возможностей это сделать, когда мы тут петляли в этих валунах». «Так чего же ему надо? Может, темноты? Ночи?» «Может, и ночи», — глухо сказал Юкайхенен и посмотрел через плечо наверх. Ильму проследил за его взглядом и увидел восходящую над лесом бледную луну. Незадолго до заката они услышали впереди журчание воды на перекатах. Вскоре деревья расступились, и отряд вышел к широкому ручью. «Смотрите!» – воскликнул Калли, останавливаясь. «Там избушка!» В самом деле, на другом берегу у леса виднелся приземистый домик, построенный на манер, каменный, без окон. Земляная крыша поросла мхом, вереском и молодыми елочками. Дверь была распахнута стежь «Похоже на охотничий домик». Сказал Ильму. Может, там останавливаются лесорубы или углежоги? Откуда тебе углежоги в похиле? Но почему открыта дверь? Пойдемте посмотрим. Прислушиваясь к каждому шороху, они перешли через ручей, подкрались к избе, Ахти заглянул внутрь. Тут никого нет. Нагнувшись, он зашел внутрь и через мгновение позвал остальных: Идите к сюда! Изнутри избушка выглядела совсем заброшенной. Утоптанный земляной пол подернулся зеленой плесенью. Постель в каком-то сером тряпье, стол, очаг, полки с утварью. На всем лежал многолетний слой пыли. Ильма привычно поискал глазами красный угол, но его не было вовсе. Видно, варгские дома строились иначе, чем коряльские Как бы узнать, каким богам здесь поклоняются? Давненько тут не разжигали огонь, сказал Ильма, опускаясь на корточки перед очагом. Угли превратились в землю. «И еду тут не готовят», — добавил Калли. Поленницы и вовсе нет. Я заглянул сзади в сарайчик. Там в колоде топор воткнут. А топорище у него сгнило». Ильма выпрямился. «Хё, как тут с магией?» «Все по-прежнему», — хмуро сказал Юкаехенен, нюхая воздух. «Слабые следы похёльской магии. Она тут в этих горах повсюду. И еще что-то чую». Не опасное, но чужое. «Не это ли?» – спросил Аки, покачивая чем-то в воздухе. «Что это?» За дверью на гвоздике висел. Все столпились у двери, рассматривая находку. Это был потускневший серебряный оберег в виде сплющенного треугольника с петлей. В ушко продет тонкий кожаный ремешок. «Это ж молот сказал Ахти. «Оберег, отгоняющий нечисть!» «Ого!» – подтвердил Аки. «У меня на шее такой же!» «Значит, все-таки тут поселился твой соотечественник, Варк?» «Далеко же его занесло!» Ильма задумчиво поглядел на оберег. «Любопытно! Зачем этот Варк его снял?» «Вот ты, Аки, свой снимаешь?» «Ни днем, ни ночью!» «Как же иначе защищаться от демонов? Ильма покачал головой. «Варк, который не готовит и не топит очаг, держит двери распашку который не боится демонов, к которому, судя по следам во дворе, в гости захаживают волки. Не хотел бы я свести знакомство с таким варгом. Так, может, здесь и не живет никто? Живет, отозвался вдруг Кали. На лежанке кто-то явно ночует, причем часто. Только, сдается мне, это не вполне варг. Точнее, совсем не варг. Ильма подошел к постели, внимательно оглядел ее и тихонько присвистнул. То, что вначале показалось им пыльным тряпьем, было клочьями длинной серой шерсти. Несколько мгновений все стояли, молча глядя на лежанку. Ильму, как неудивительно почувствовал облегчение. Шерсть была серая. Значит, хозяин этого домика не тистый старец. Вяйну рассказывал, что тот оборачивается белым медведем. Но кто же, что за тварь тут поселилась? Ахти задал этот вопрос вслух. — Если тут его логово, так мы с ней скоро встретимся посулил Аки. «Так что ж, уходим?» — быстро спросил Ахти. «Куда? На ночь глядя?» — возразил Ильма. «Чтобы встретиться с ней в лесу?» «Может быть, еще успеем уйти подальше до темноты?» «Зачем?» — сказал Юкайханен. «Как бы далеко мы не ушли, тварь найдет нас по запаху. А здесь, смотрите, стены из камня, окон нет» крыша проросла корнями обороняться здесь куда удобней чем на лесной поляне я согласен сказал ильма аки молча кивнул значит придется этому зверю или демону или кто он там одну ночь провести под открытым небом беспечно сказал Ахти. а захочет прийти что ж пусть приходят на людоедов я еще не охотился к тому времени как солнце зашло за левый клык Дом неведомой твари или подозрительного варга был вполне освоен и подготовлен к возможной осаде. Калли, как ни в чем не бывало, занялся хозяйством, разжег огонь в очаге, кое-как вымел грязь за порог, перемыл часть утвари и впервые за несколько дней сварил настоящую кашу. Йокайхенен в сопровождении Аки обошел кругом дом, сплетая сигнальную сеть из травяных узелков. Сегодня он колдовал особенно тщательно, чтобы не оставить людоеду ни малейшей возможности подобраться незаметно. Отдельное внимание он уделил двери и вытяжному отверстию на крыше. Ильму и Ахти прошлись по окрестностям, но ничего нового не нашли, за исключением кое-как зарытой ямы с костями в ельнике неподалеку. Костей там валялось немало, в том числе и свежих. «И верно. Зачем ему очаг и посуда?» – ухмыльнулся Ахти, обозревая едва прикопанные кровавые объедки. Его еда по лесу бегает. Одно радовало. Человеческих скелетов там не оказалось. Все остатки добычи принадлежали различному лесному зверю. На закате путешественники собрались у очага к ужину. И хотя в долину уже спускалась ночь, а луна восходила все выше, в захваченном логове уютно потрескивал огонь и пахло овсяной кашей. Людоед там, не людоед. А все же здесь гораздо удобнее, чем на болоте объявил Ахти, вытирая свою миску хлебной корочкой. «Я уж забыл, каково это – ночевать под крышей. Особенно к концу осени. Тепло и сухо, и никаких тебе заморозков по ночам, и земля из-под ног не уходит, верно, Эльма?» «Угу. И снизу не подмокает, и сверху не капает, и комары не лезут в уши». «Похоже, этот варк также рассуждал, когда строил эту избу», – сказал Калли. «И где он сейчас, этот варк?» «Где, где?» — хмыкнул Аки. «Видел сосну с черепами. Сожрали его давным-давно, вот где. Выходит, дом он строил не для себя, а для той серой твари. Значит, в те времена никакой твари тут не было. Иначе бы она убила его до того, как он закончил строить. Интересно, что это за зверюга и откуда она тут взялась?» «Испохнил им» сдавленным давленным голосом ответил Юкайхенен. С того времени, как стемнело, он сидел как на иголках и один почти ничего не ел, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Аки зорко взглянул на него и отложил в сторону ложку. «Эй, Нойда! Что с тобой творится?» «Да боится он, неужто не видно?» Насмешливо бросил Калли. «Юкайхенен не испугливых, Вступился за него Ахти. «На болоте он один держал себя в руках, в отличие от всех нас. Йо, в самом деле, расскажи, в чем дело. Ты с самого утра, словно не в себе. Расскажи, Йо, попросил Ильму. Я вижу, ты что-то знаешь про эту серую тварь. Лучше и нам узнать, кто она такая, прежде чем она появится. Я ничего не знаю, сказал Нойда. Только подозреваю. Дело в том, что у сами есть легенда. О существе, что зовется Все слухи. Рассказывают, что он стережет лесистые предгорья врат похилы, пожирая всех чужаков. Что это существо создано колдовством Калмы и только зовется собакой, а на самом деле и близко на нее не похоже. Известно про него немного, потому что ни один саами еще не захотел проститься с жизнью и познакомиться с ним лично без Лохи?» — повторил Ахти. «Уже кое-что». «У вас у его называют Волк Хиси, добавил Ю Кайхенен. а, -а, -а, -а воскликнул Ильма, припоминая. «Так бы сразу и сказал. Помнишь, Ахти, легенду о трех Хиеси, которые мы слышали на ярмарке в Брусничном? Как Калево со своими воинами отправился в Похилу и встретил по пути заколдованного волка? Ну, когда это было? Не во время лесновидений? К тому же в той легенде Калева волка убил, и череп его на сосну повесил, а из шкуры сшил рукавицы, процитировал Ахти. Ой, не волчьи черепа висели на той сосне. Волк Хиси в той легенде, помнится, мог говорить, задумчиво произнес Ильма. Ахти хмыкнул. Надеешься, его уболтать? «Как Туки Кимру? Будет ли он тебя слушать? Вот в чем вопрос!» – покачал головой Аки. «У нас в Норье водятся заколдованные волки. По большей части это люди. Войны и колдуны, которые научились превращаться в зверей. Так вот, оборотившись, они теряют разум и память, и убивают всех подряд. Особенно они опасны в лунные ночи». «А что ты еще знаешь о людях-волках?» – спросил Ахти. давай Аки, расскажи нам». «Да, расскажи!» – подхватили остальные. «Всем известно, что в норе водится всякая нечисть». Аки пожал плечами и принялся рассказывать про заколдованных волков. Как выяснилось, знал он о них немало. «Сам я ни разу с ним не встречался. Боги миловали. Но люди рассказывают, что оборотни, то есть люди-звери, бывают разные. Вот, скажем, в землях славен все больше перекидываются ведуны». В лунные ночи они, перескочив через воткнутый в пень нож, могут обратиться в любого зверя. А иные и в птицу. Но предпочитают медведей и волков. Зачем они это делают? Кто их, колдунов, разберет? Но если люди их за этим поймают, убьют без жалости. А то еще можно чары разрушить, вытащив нож. И тогда будет такой ведун всю жизнь зверем ходить. У нас в Нории чаще встречаются оборотни войны. Ульфхендар. Вот так называют такого бойца. Это черная боевая магия. В запале боя, опьяненная вражеской кровью, место души человека занимает душа звери. Таких людей боятся и избегают. Если о войне ходят слухи, что он перекидывается во время боя в волка или медведя, на дракар такого возьмут только в крайнем случае. Но бойцы они несравненные. Ходят слухи, что они неуязвимы и непобедимы но на самом деле они просто не чувствуют ран в бою. «Ты говоришь, душа звери? с сомнением сказал Ильма. «Не тело, а я видел волчьи следы. Говорят, есть и третий вид оборотней – вервольфы», подумав, продолжил Аки. «Я кое-что слыхал о них в Саксе. Их там боятся до смерти и лишний раз не поминают, чтобы не накликать. Вервольф уже не человек и не зверь, а нечто среднее». То ли чудовище, то ли демон. Его создают черные маги для своих надобностей. Говорят, убить его почти невозможно. Разве только серебром. Бррр. Одно утешает. Сакс отсюда далеко. Юкахин вдруг резко шевельнулся. цс Прошипел он. Он приближается. И тут снаружи раздался вой. Жуткий, заунывный. От него леденело в животе и ёкнуло сердце. Любое живое существо, услышав такое вой, безошибочно узнало бы голос своей смерти. Вой длился и длился, а горное эхо усиливало его и разносило по перелескам. Казалось, даже пламя в очаге дрогнуло и потускнело. Мерцающий отсвет упал на побледневшие лица. «Вот и он!» – пробормотал Аки. «Легок на помине».